Глава двадцать шестая. Шаг назад. Элис. Если верить таймеру, то время давно перевалило за полночь, а я все ворочалась на вполне удобной постели, не находя покоя. Рядом мерно сопел командор. Бедный шеф так вымотался за последние дни, что вырубился практически сразу, а вот ко мне сон никак не шел. Я повернулась на другую сторону, лицом к Томасу. Ночь выдалась лунной, поэтому в спальне царил приятный полумрак. Это было странно, вот так лежать в одной постели с командором и рассматривать спящего мужчину, по воле странного стечения обстоятельств, ставшего мне супругом. Себя я успокаивала лишь тем, что никто, кроме совести, не был осведомлен о моем грехопадении. Протянув ладонь, я осторожно погладила мужа по щеке. Обрисовала пальцем прямой нос. Невесомо прошлась по мягким, тёплым губам. А потом все же взяла себя в руки и отодвинулась от Тома. Мелькнула суетливая мысль, что после нашего разрыва с Тимати я не слишком-то убиваюсь. Эти отношения далились несколько лет, и я была уверена в том, что люблю жениха. А сейчас? Сейчас я лежала и любовалась своим начальником. Получается так, что, едва закончив единственный серьезный роман, я тут же вычеркнула Тима из своей жизни. Могло ли разочарование в этом человеке служить причиной для подобной бесчувственности с моей стороны? Я не знала. Устав от бессонницы и тяжёлых дум, я обреченно вздохнула и уже собиралась пойти на пляж, чтобы насладиться ночным океаном. Но в этот момент командор зашевелился, а потом сгреб меня вместе с пледом и прижал к себе. Я удивленно дернулась и даже открыла рот, чтобы спросить, что все это значит. Но потом заметила, что мужчина по-прежнему крепко спит. Похоже, командору что-то приснилось. «Вот только, что мне было теперь делать?» Попыталась осторожно снять с себя тяжелую мужскую руку, но шеф лишь теснее сжал объятия, лишая меня возможности трепыхаться. Конечно, я могла приложить усилия и оттолкнуть, или просто разбудить Томаса, и он отпустил бы меня сам. Но вынуждена признаться, что мне не очень-то хотелось освобождаться из плена мужских рук. Мне нравилось вдыхать едва уловимый, после купания. Аромат мужского парфюма и чистой кожи. Приятно было ощущать себя маленькой и защищенной в этих надежных объятиях командора. Незаметно для себя я пригрелась и уснула. А утром проснулась одна. Солнце уже поднялось достаточно высоко. Теплый ветерок колыхал прозрачные занавески. Соседняя подушка была примята. Тронув ее пальцами, нахмурилась. Как-то слишком быстро я увлеклась Томасом шейном, а между прочим не стоило забывать о том, что наш брак, этот остров и поцелуй на камеру. Это все лишь спектакль, разыгранный для леорцев в интересах земного союза. Когда еще вся эта канитель только затевалась, шеф четко дал мне понять, чем наша история закончится. По возвращении из командировки нас ждет развод поэтому не стоит принимать доброту и тактичность командора за нечто большее. Встряхнув спутанными волосами, я отправилась приводить себя в порядок. Мылась я долго, хотелось привести свои мысли и чувства в порядок, но получалось плохо. Как-то потерялась я во всем происходящем. Поэтому нужно было отвлечься от Томаса Шейна, этого острова и своих непонятных эмоций. Пока я одевалась, в спальню вернулся шеф. «Лиса, ты уже встала. Я надеялся, что ты поспишь дольше, и я успею организовать нам пикник. Помнишь, я говорил, что мастерски управляюсь с грилем? Хочу поразить тебя нежнейшими стейками собственного приготовления». Громко сказал мужчина. Даже по голосу было слышно, что шеф искренне наслаждается отпуском. Но стоило мне выйти из ванной комнаты, как улыбка командора быстро увяла. «Что-то случилось? Почему ты в этом платье?» Спросил он. «Я надела тот самый наряд, в котором сутки назад вышла замуж. Собственно, другой официальной одежды у меня на этом острове и не было. Мистер Шейн, вы не возражаете, если я, воспользуюсь аэрокаром, хочу повидаться с мамой, да и нужно заехать домой, чтобы собрать свои вещи?» «Я понимаю, что для деловых встреч мне понадобится тот гардероб, что подобрала Ирма. Но в личное время хотела бы пользоваться тем, что приобрела сама». Предельно вежливо попросила я. Но шеф только сильнее нахмурился. «Элис, я тебя чем-то обидел?» Сделал неожиданные выводы мужчина. «Нет, что вы! Все было чудесно, но мне нужно решить свои личные дела», торопливо сказала я. «Лиса, ты опять мне выкаешь, прячешь глаза и ведешь себя отстранённо? Мне казалось, что мы уже прошли этот этап. Ты разозалилась из-за уведомления об увольнении? Но ведь я предупреждал тебя о необходимости подобного решения. Снова сделал совершенно неверные выводы, начальник. Увольнение тут ни при чем. Мне на самом деле нужно улететь. Мама... «Зачем-то стала оправдываться я. С твоей мамой все хорошо. Утром я связывался с доктором Зейманом. Лечение проходит даже лучше, чем ожидалось. На сегодня у нее назначено несколько терапевтических процедур, поэтому ей будет не до посещений. С Дэниелом тоже все в порядке. Он успешно осваивается в академическом городке и уже нашел себе неплохую компанию». Удивил меня осведомленностью моими проблемами, Том. Лиса, скажи откровенно, что я сделал не так. Не молчи, и не убегай от меня, пожалуйста, попросил командор, заставляя мою решимость сдуться. Дело не в вас, в тебе. Тут же поправилась я, отвернувшись к окну. Мне на плечи неуверенно опустились теплые мужские ладони. Ощущалось это так, будто шеф. Хочет меня обнять, но боится, что я его оттолкну. Хотя это лишь мои глупые выдумки. Командор никого и ничего не боится. «Тогда в чем дело, Лиса?» Спросил Том, зарывшись носом в мои волосы. А я, прикрыв глаза от удовольствия, упорно молчала. Что ему было ответить на этот вопрос? «Я боюсь вас влюбиться, мистер Шейн». В любом случае, правда звучало бы слишком жалко. Поэтому я так и не решилась нарушить тишину.